Ещё издали стало понятно, что Риппорта не пустует. Войдя в гавань, увидели Олега и Алафа. Богатырь Сильверстон и Сирена тоже уже стояли там. Оба крейсера добротворского принимали уголь с Алафа так же, как и Днепр увидеть, которого здесь никто с крейсеров Егорьева не ожидал. Трофей держались в стороне, но тоже что-то возили то ли с голландца, то ли с шлюпками. Когда конвой встал на отведённые им места,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 Лишь когда на палубу поднялся русский офицер, капитан судна лейтенант французского флота понял, что попался. При досмотре в трюмах был обнаружен исключительно контрабандный груз из 18 крупповских 120 миллиметровых гаубиц и боеприпасов к ним, 4-8-дюймовых и 16-6-дюймовых орудий фирмы «Армстронга» с боеприпасами, артиллерийский порох и ходовые машинки для мин Уатхида. Кроме того,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 Заняты гавани Токисики и Азаки над Цусиме. Полностью прекращено судоходство противников в Японском море и Южнее Кореи. Лондон. 22 июня 1905 года. Central News. По словам британского военно-морского атташе в Японии Д. Коберта, адмирал Рожественский, после своего случайного успеха в бою у Цусимы, а особенно после получения новых чинов и званий,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 препятствуя свободной торговле и не заботясь о спасении их экипажей. По заявлению первого лорда адмиралтейства графа Ковдора, все британские корабли в базе Вейхавей готовы к выходу в море для обеспечения безопасности судоходства в нейтральных водах. Кроме того, в состоянии повышенной боеготовности приведена эскадра адмирала Наила в Сингапуре, а к югу от Японии направляются крейсера Абукир Криссихок Эдгар и Тизузском Мадора Спенсера.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 Сначала было взято под контроль северо-восточное побережье Кореи. Корабли контр-адмирала Энквиста и вице-адмирала Берелева обеспечили безопасность тылов основных боевых отрядов, высадив войска в нескольких пунктах северо-восточной Кореи и захватив порт Гензен. На следующий день отряд контр-адмирала Небогатого и контр-адмирала Эссена атаковал залив Вакаса. Там был разрушен крупный порт Суруга и военно-морская база Майкзуру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 Но от беседы с журналистами все без исключения японцы уклонились под различными предлогами. Комментарии. 18. Подводная лодка Сом имела на вооружении один трубчатый минный аппарат, расположенный в носу в диаметральной плоскости. Поэтому прицеливание осуществлялось только поворотом корпуса самой лодки. 19. Средств на развитие береговой обороны японских островов всегда не хватало поэтому к началу русско-японской войны она была развита слабо. Скорострельных пушек современных моделей на береговых батареях вообще не было. Только при осаде Порт-Артура применялись 120-152-мм орудия армстронга флотского образца, установленные на берегу преимущественно для обстрела крепости. Документально подтвержден бой броненосца Севастополь со 120-мм береговой батареей в конце осады. Японские пушки были быстро подавлены. В самой Японии в то время батареи имелись только на подступах к военно-морским базам и крупным портам, таким как Нагасаки, Симоносики, Коби, Осака, Хиросима. Часть орудий изготавливались в Японии, в основном 280-мм гаубицы. Остальные были французского или германского производства. С началом войны строительство фортов прекратилось. Более того, из Токийского залива была снята часть 280 мм гаубицы отправлена под порт Артур. Однако до места они не добрались, так как перевозивший их пароход был потоплен Владивостокскими крейсерами. После этого сняли часть орудий с батарей Хакодати и снова отправили их на театр боевых действий. Обратно они не вернулись, оставшись после войны в Корее. После начала боевых действий были выставлены минные заграждения у Сосеба, Хакодате, Майбзуру, в Такийском заливе и Уцусимы. Часть заграждений были крепостными, то есть управляемыми с берега, но все они прикрывали только непосредственно подходы к гаваням. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая ещё не была озвучена, Зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.